5 Если день не задался с самого утра, то на спокойный вечер можно не рассчитывать. Проверено на личном опыте. Стоило только поесть, как ректор отправил меня наводить красоту. Тьфу ты, чистоту! В общем, в моём распоряжении был всего час, чтобы смыть с себя последствия тяжёлого дня, надеть чистую одежду и предстать пред его ясные очи в назначенное время. Иначе он предстанет пред моими и затолкает в портал в том виде, в котором застанет. Причем это его слова. Так что в моих же интересах поторопиться. Залетать в портал без штанов не очень-то хотелось. И неизвестно, кто нас будет ждать на той стороне. А если дамы? Стесняться мне, конечно, нечего, но лучше не рисковать. Ревенрок на расправу гораст. Может, без суда и следствия попытаться укоротить мне все выдающиеся части тела, включая голову, посчитав их лишними. А я ведь буду сопротивляться. Не хотелось бы сходу нарываться на конфликт, который может завершиться немалыми разрушениями. К назначенному сроку я бодрым и посвежевшим спустился в гостиную, чувствуя себя на десять лет моложе и на пару килограммов легче». Что неудивительно, после того, сколько смыл с себя грязи вместе с остатками болотников. Ну а что поделать, после прогулки по гиблому болоту бывает и такое. Это не во дворце заседать и светские беседы вести. «Готов?» — щелчком пальцев открывая портал, уточнил ректор. «Нет», — усмехнулся небрежной походкой, направляясь к портальному Марьеву. «Но это же вас не остановит!» «Ты всегда отличался отменной сообразительностью, Эл», — рассмеялся ректор, подталкивая меня в спину, тем самым придавая ускорение. Не ожидая такой подставы, я пошатнулся, зацепился носком туфли за ковер и щучкой влетел в портал, сопровождаемый удивленным восклицанием Фроуберга. К счастью, с противоположной стороны никто нас не ждал, так что моего стремительного, я бы даже сказал эпичного, появления никто не видел». — С тобой всё в порядке? — уточнил Николас, выходя следом. — Замыкал же наше шествие волчок, видимо, решивший, что жизнь проходит стороной, и надо срочно это исправлять, окунувшись в самую гущу событий. — Что-то ты, рассеянный сегодня, сам на себя не похож. — Точно, что-то со мной явно не так. — Кто-то наслал проклятие? — Топи, ведьма. — Тьма дереет у девчонку. — Да что ж такое? Про что бы ни начал думать, все мысли возвращаются к ней. Устал, видимо, — нашелся с нейтральным ответом, оставив догадки при себе. Еще и ваши предложения сверху камнем придавили. «Понимаю», — кивнул ректор, «но порой только самый тернистый путь приводит в нужную нам сторону». «Снова загадки?» — фыркнул, скрестив руки на груди. «Скорее, правда, жизни. Ладно, не ворчи». После дождливой погоды всегда из-за тучи выходит солнце. Вот увидишь, всё скоро наладится. Да у меня и так всё хорошо. И именно поэтому ты жил затворником все эти годы. Возразить было нечем. Привычная тоска и одиночество сдавили грудь словно тисками. Но, тряхнув головой, я отогнал эфемерное ощущение, ставшее давно уже частью меня. «Идём, нас уже заждались». Так и не удостоившись ответа, произнёс ректор, направляясь к двери. Следом посеменил волчок. «Вот же предатель!» Словно услышав мои мысли, зверь остановился у порога, обернулся и выжидающе рыкнул, словно говоря. «Чего застыл? Шагай давай!» «Да иду я, иду!» — проворчал, выходя из пустого зала, судя по всему специально созданного для подобных портальных переходов. Во что я ввязался? Сидел бы сейчас дома, в тишине и покое, а то выдернули неизвестно куда из привычной колеи, да ещё и удивляются, что со мной не так. Всё не так, но я с этим разберусь, как только выкину одну особую из головы. Кстати, не мешало бы узнать, куда мы перенеслись. Не дворец, точно, слишком тихо. «Добро пожаловать в поместье «Шепчущие холмы», ответил на невысказанный вопрос Николас. «Праздновать будем здесь, среди родных и близких, к которым ты относишься. Не забывай об этом». В отдалении послышались голоса, и дыхание сбилось от нахлынувшего волнения. Словно там, за этим поворотом, меня ждала сама судьба.